Да, вопрос о Пушкине мало подвинулся к своему разрешению со времен литературных мечтаний, а без разрешения этого вопроса мы не можем уразуметь настоящего положения нашей литературы. Одни хотят видеть в Пушкине отрешенного художника, веря в какое-то отрешенное, не связанное с жизнью и не жизнью рожденное искусство. Другие застали обжреца взять метлу и служить к условным теориям. Лучшее, что было сказано о Пушкине в последнее время, сказалось в статьях Дружинина, но и Дружинин взглянул на Пушкина только как на нашего эстетического воспитателя. «А Пушкин — наше все. Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами». Пушкин пока единственный полный очерк нашей природной личности, самородок, принимавший в себя при всевозможных столкновениях с другими особенностями организмами все то, что принять следует, и отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что было после него, и будет правильно и органически нашего. Сочувствие Ломоносовские, Державенские, Новиковские, Крамзинские, сочувствие старой русской жизни и стремление новой — все вошло в его полную натуру в той стройной мере, какое бытие послепотопное является сравнительно с бытием допотопным и в той мере, которая определяется русской душой. Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целость. Мы верим в Русь, какова она есть, какой она оказалась или оказывается после столкновений с другими жизнями, с другими народными организмами. После того, как она, воспринимая в себя различные элементы, одни брала и берет как родственные, другие отрицала и отрицает как чуждые и враждебные. Пушкин-то и есть наша такая на первый раз, очерком, Но полные цельно обозначившиеся душевная физиономия физиономия выделившиеся вырезавшиеся уже ясно из круга других народных типовых физиономий, обособившиеся сознательно именно вследствие того что уже вступила в круг их. Это наш самобытный тип, уже мерившийся с другими европейскими типами, переходивший сознанием те фазисы развития, которые они проходили, но побратавшийся с ними сознанием, но вынесший из этого процесса свою физиологическую типовую самостоятельность. Показать, как из всякого брожения выходило в Пушкине цельным это типовое, было бы задачей труда огромного. В великой натуре Пушкина, ничего не исключающий ни тревожно романтического начала ни юмора здравого рассудка ни страстности ни северной рефлексии в натуре на все отозвавшийся но отозвавшийся в меру русской души заключается оправдание и примирение для всех наших теперешних по видимому столь враждебно раздвоившихся сочувствий в настоящую минуту мы видим только раздвоение Смеясь над нашими недавними сочувствиями, относясь к ним теперь постоянно критически, мы, собственно, смеемся не над ними, а над их напряженностью. И до Пушкина, и после Пушкина мы в сочувствиях и враждах постоянно пересаливали. В нем одном, как нашем единственным, цельном гении, заключается правильная, художественно-нравственная мера, мера уже дознанная, уже окрепшая в различных столкновениях. В его натуре очерками обозначились наши физиономические особенности, полные и цельно, хотя еще без красок, и все современное литературное движение есть только наполнение красками рафаэлевски правдивых и изящных очерков. Пушкин выносил в себе все. Он долго, например, носил в себе в юности мутно-чувственную струю ложного классицизма эпохолицейских и первых послелицейских стихотворений. Из нее он вышел наивен и чист, да еще с богатым запасом живучих сил для противодействия романтической туманности, от которой ничто не защищало несравненно менее цельный талант Жуковского. Эта мутная струя впоследствии очистилась у него до наивного пластицизма древности, и благодаря стройной мере его натуры ни одна словесность не представит таких чистых и совершенно воятельных стихотворений, как пушкинский. Но и в этом отношении, как он сам, так и все, что пошло от него по прямой линии, майков, фет в их антологических стихотворениях, умели уберечься в границах здравого, ясного смысла и здравого, достойного разумно-нравственного существа сочувствия. Молодое кипение этой струи отразилось у самого Пушкина в нескольких стихотворениях молодости. Отражалось благодаря его наполовину африканской крови, И в последующие эпохи, с стихотворениями удивительными и пламенными, нет, я не дорожу мятежным наслаждением, которое, однако, он не хотел видеть в печать. Оно обособилось в пламенном языкове, и тот искал потом успокоение своему жгучему лиризму или в высших сферах вдохновения, или в созданиях более объективных и спокойных, какова, например, сказка о сером волке Иване-царевиче, красоту которой, говоря в скобках, мы потеряли способность ценить, избалованные судорожными вдохновениями современных мусс. Напряженность же, насильственно подогретое клокотание этой струи, истощила в наши времена талант господина Щербины и весьма еще недавно вылилась в мутно-страстных стихах молодого, так что начинающего поэта, господина Тура. Но не следует по злоупотреблениям противным здравому русскому чувству заключать что сама струя в меру взятая ему противна. Вообще же не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии. Гоголь явился только меркой наших антипатий и живым органам их законности, поэтому чисто отрицательным. Симпатий же наших, кровных, племенных, жизненных, он олицетворить не мог, во-первых, как малорос, а во-вторых, как уединенный и болезненный эскет. В русской натуре вообще заключается одинаковое, равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных. нещадно смеясь над всем, что несообразно с нашей душевной мерой, хотя бы безобразие несообразности, явилось даже в том, что мы любим и уважаем, чем мы отличаемся от других народов, в особенности от немцев, совершенно не способных к комическому взгляду, мы столь же мало способны к строгой, однообразной чинности, кладущей на все печать уровня внешнего порядка и составной ценности. Любя праздники, и целую жизнь, проживая иногда в праздно-шатательстве и окружении, мы не можем мешать делу с бездельем, и, делая дело, сладострастно наслаждаться в нем мыслью о приготовлении себе известной порции законного безделья. Чем опять-таки отличаемся от немцев? Нет, мы все говорим, как один из наших типичных героев, грибоедовский-чацкий. Когда дела, я от веселья прячусь, Когда дурачатся, дурачатся, а смешивать два этих ремесла есть тьма охотников, я не из их числа. Мы можем ничего не делать, но не можем с важностью делать ничего. Праздность, ничего не делание, как итальянцы. А с другой стороны, мы не можем помириться с вечной, суетой и толкотнёй общественно-будничной жизни, Не можем заглушить в ней тревожного голоса своих высших духовных интересов или впадаем в хандру. И вот почему из всех произвольно составленных утопий общественных нет для русской души противней утопии фурье. Хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие и общение были бы так просты и непосредственны. Пока эта природа с богатыми стихийными началами И беспощадным здравым смыслом живет сама в себе, ты есть живет бессознательно, без столкновения с другими живыми организмами, как то было до реформы Петра. Она еще спокойно верит в свою стихийную жизнь, еще не определяет, не разлагает своих стихийных начал, довольствуясь теми формами, в которые свободно уложилась все ее стихийные. Стольник. Например, Лихачев, ездивший от царя Алексея Михайловича править посольство в Град-Флоренск к дуку Фердинандусу, носил в душе крепко сложившиеся вековые типы, которых он никогда не разлагал, в которых он никогда не сомневался и дальше которых он ничего не видел. Его непосредственное отношение к жизни вовсе ему чуждо и так дорого, что нельзя без искреннего умиления читать у него хотя бы вот это. В Ливорне церковь греческая во имя Николая Чудотворца и протопопа Афанасий, да в Венеции церковь же греческая, а больше того, от Рима до Кольского острога нигде нет благочестия. Вы нисколько не заподозрите также его искренности, когда он свершины своих типовых, никогда не разложенных им убеждений рассказывает вам обудиенции у дука Фердинандуса. И царского величества здоровья сказано было от посланников флоренскому князю Фердинандусу в городе Пизе. И князь у посланников принял государеву грамоту и поцеловал ее, и начал плакать, а нам говорил через толмача по-италийски. «За что меня, холопа своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах великий князь Алексей Михайлович», поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал. А он великий государь, что небо от земли отстоит, то и он великий государь, и так далее. Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю цельность и известную красоту типа лежащего его оснований? Тип этот, наследанный от предков, завещанный предками, ни разу еще не сличал себя с другими жизненно-историческими типами. Он едет до того простое и наивное верование, что скажется скорее комическим взглядом на все другие типы, чем сомнением в самом себе и своей исключительной законности. И будет ли это Лихачев во Флоренции, Чемоданов в Венеции, Потемкин во Франции, наконец, в эпоху позднейшую даже Денис Фанвизин в разных иностранных землях, Вы в них верите. Вы их понимаете, вы их любите. Разумеется, если вы кровный русский, вы понимаете, как с незыблемо утвержденных основ своего типа должны они смотреть на все чуждое, что им представляется. Вы цените тонкую ловкость чемоданова, хитровый, спрашивающего венециан насчет разных полезных вещей, и не потребуете от него, конечно, чтобы он восхищался фантастическую, мрачно-пеструю, трагически сладострастную Венецию и приходил в лиизм с венецианкой молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственный гондоле. Вы не возмущаетесь тем, что Денису Фанвизину в Варшавском театре звуки польского языка окажутся подлыми, и поражаетесь скорее меткостью и злой правдивостью его замечаний, вроде того, что «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее несчастье». Все эти черты старого типа вам понятны, любезны и почтенны. Тип хранится этими людьми так верно, так искренно, что они и понять не могут ничего того, что их типу противоречит. Потемкин во Франции, оскорбленный откупщиком де Граммона, хотевшего взять пошлину с окладов святых икон, прямо называет его врагом креста Христова и псом несытым, и знать не хочет, что откупщик действует на основании своих прав. Такова крепость типа либо в спокойном, бессознательном состоянии. Естественно, что в этой цельности и замкнутости он остаться не может при столкновении с другими типами. Это же самая природа, с богатыми стихийными силами, из беспощадно критическим здравым смыслом вдруг поставлена и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда в столкновение с иною, доселе чуждую ей жизнью с иными крепко же и притом роскошный и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый раз она, как Фон отнеслась к этим чуждым ей типам только критически, но потом происходит неминуемо другой процесс. Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурью, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть, и оказывается... Как только старый и исключительный тип разложился, что в нас есть сочувствие ко всем идеалам, то есть существуют стихии для создания многообразных идеалов, сущность наша, личность, то есть типовая мера, душевная единица, на время позабывается, действуют только силы страшные, дикие, необузданные, каждая хочет сделаться центром души. И, пожалуй, могла бы. Если бы не было другой, третий, многих, равно просящих работы, равно зиждительных и, стал быть, равно разрушительных, и если бы в каждой силе не заключалась ее равномерная отрицательная сторона, указывающая неумолимо на все неправильные, смешные, противные, типовой, душевной мере уклонения. Способность сил доходить до крайних пределов — Соединенная с типовою болезненно-критическую отрыжкою порождает состояние страшной борьбы. В этой борьбе закруживаются неминуемо натуры могущественные, но не негармонические натуры допотопных образований, и часто мрачная судьба уносит и гармонические натуры, попавшие в водоворот. Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускать на свободу эти порождения душевной бездны. Стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы по общему закону организмов она стала обособляться, сосредоточиваться около собственного центра и получила свое отдельное, цельное и реальное бытие. И тогда горе заклинателю, который выпустил ее из центра, и это горе неминуемо ждет всякого заклинателя, по колику он человек. Пушкина скосила отделившийся от него стихия Олегку. Лермонтова — тот страшный идеал, который сиял пред ним, как царь немой и гордый, и от мрачной красоты которого самому ему было страшно и душа тоской сжималась Кольцова — та раздражительная и начинавшаяся во всем сомневаться стихия, которую тщетно заклинал он своими думами. А сколько — могучих, но не гармонических личности закруживали стихийные начала Милонова, Кострова, Родищева в прошлом веке, Полежаева, Мочалова, Варламова на нашей памяти. Да не скажут, чтобы я здесь играл словами. Стихийные начала вовсе не то, что личность. Личность Пушкинская не Олека, и вместе с тем не Иван Петрович Белкин от лица, которого он любил рассказывать свои повести. Личность пушкинская сам Пушкин, заклинатель и властелин многообразных стихий, как личность лермонтовская не Арбенин и не Печорин, а сам он еще неведомый избранник. И может быть, по словам Гоголя, будущий великий живописец русского быта. Прасал Кольцов, умевший ловко вести свои торговые дела, с бы нам надолго жизни великого лирика Кольцова, если б не пожрала его, вырвавшись за пределы, та, раздражающая действительностью, недовольная, слишком впечатлительная сила, которую не всегда заклинал он своей возвышенной и трогательной молитвою. «О, гори лампада, ярче предраспятием, тяжелы мне думы, сладостно молитва» в пушкине по преимуществу как в первом цельном очерке русской натуры отчерки в котором обозначились и объемы и границы и ее сочувствий отразилась эта борьба высказался этот момент нашей духовной жизни хотя великий муж был и не рабом а властелином и заклинателем этого страшного момента поучительно в высокой степени истории душевной борьбы пушкина с различными идеалами Борьбы, из которой он всегда выходит самим собою, особенным типом, совершенно новым. Ибо что, например, общего между Онегином и чайльд гарольдом Байрона? Что общего между пушкинским и байроновским, или мольеровским, французским, или, наконец, испанским дон-жуаном? Это типа совершенно различный, ибо Пушкин, по словам Белинского, был представителем мира русского, человечества русского мрачные сплины и извительный скептицизм Чайльд Гарольда заменился в лице Онегина хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее своих идеалов, который наделен критическую способностью здорового русского смысла, то есть прирожденную, а не приобретенную критической способностью, который критик, потому что даровит, а не потому что озлоблен, хотя сам хочет искать причин своего критического настройства в и которому также критическая способность может быть того и гляди, и укажет дорогу выйти из ложного и напряженного положения на ровную дорогу. С другой стороны, Дон Жуан южных легенд — это сладострастное кипение крови, соединенное с демонским скептическим началом, на которое намекает великое создание Мольера и которым до опьянения восторгается немец Гоффман. Эти свойства обращаются в создание Пушкина в какую-то беспечную, юную, безграничную жажду наслаждения, в сознательное, даровитое чувство красоты, в способность по узенькой пятке дорисовать весь образ Способность находить странную приятность в потухшем взоре и помертвелых глазках черного Каинессы. Тип создается одним словом из южной, даже африканской, страстности, но смягченной русским, тонко-критическим чувством. Из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемой жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями. Так что чуть впечатление принято душою, Душа уже далеко, и только на снеговой пороше остался след не зайки, ни горностайки, а чурилы Пленковича, этого донжуана мифических времен, порождения нашей народной фантазии. Взгляните еще на борьбу пушкинской, то есть идеально русской натуры с тем типом, в котором лорд Байрон прихотью удачный облег унылый романтизм и безнадежный эгоизм на эту схватку, совершенно сложившимся исторически типом могучих, но еще не уходивших со стихийных начал, в которых идеал, мера, недоросли еще до сознания, а между тем бессознательно сказываются, подают свой голос при всяком лишнем шаге и невольно их обуздывают. Это поучительная для нас борьба, и в гениально-юношеском лепете кавказского пленника Ива Лека, и в, в Гирее, недаром же печальной памяти маяк объявлял героев Пушкина уголовными преступниками, и в Онегине, и в ироническом, лихорадочном, и вместе сухом тоне пиковой дамы, и в отношениях Ивана Петровича Белкина к мрачному Сильвию в повести выстрел. На каждой из этих ступеней борьба стоит подробнейшего изучения. Но что везде особенно поразительно, так это постоянная непоследовательность живой и самобытной души и упорная непокорность усвояемому ей типу, при постоянной последовательности умственной, последовательности понимания и усвоения тип. Ясно видно, что в типе есть для этой души что-то неотразимо влекущее, и есть вместе с тем что-то такое, чему она постоянно изменяет, что стало быть решительно не по ней. Я позволяю себе думать, что глубокое психологическое изучение этих душевных пушкинских отношений внесло бы в наше сознание гораздо больше ясности, чем возгласы о том, что Пушкин и Гоголь, извольте видеть, не сознавали принципов, а господа НН или ЗЗ их сознают и стал быть имеют большее для назначения я яось либо не один я не знаю да и знать не хочу какие принципы и какое учение сознавал пушкин а знаю, что для нашей русской натуры он все более и более будет становиться меркой у принципов в нем заключается все наше все это От отношении совершенно двойственных нашего сознания к петру и к его делу до наших тщетных усилий насильственно создать в себе и утвердить в душе обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашей же столь же тщетной теперешней борьбы с этими идеалами и столь же тщетных усилий вовсе от них оторваться и заменить их чисто отрицательными и смиренными идеалами. И все истины, правдивые стремления современной нашей литературы находятся в духовном родстве с пушкинскими стремлениями, а от них по прямой линии ведут свое начало. В Пушкине надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавший широким очерком весь наш душевный процесс и тайна этого процесса в его глубоком, душевном и благоухающем стихотворении. Художник Варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный на ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые с слитами спадают ветхой чешуей, создание гения пред нами выходит с прежней чистотой, так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. Этот процесс со всеми нами в отдельности и с нашою общественную жизнью совершался и поныне совершается. Кто не видит могучих произрастаний, типового, коренного, народного, того природа обделила зрением и вообще чутьем.